Глава 18. Гончаров решил осмотреть территорию поместья. Он шел по дорожкам, вдоль которых стояли на чугунных ногах невысокие фонари. За ними был плотный ряд высоких туй, а дальше темнота. Игорь Алексеевич дошел до вымощенной брусчаткой площадки перед двухэтажным флигелем. Оттуда выезд вел к воротам, проходя мимо павильона и домика охраны. А за самим флигелем располагалось еще одно здание хозяйственного назначения. Игорь Алексеевич направился к нему, но вдруг заметил на скамье одинокую мужскую фигуру и решил подойти. На скамейке сидел Левченко и смотрел перед собой, стараясь не замечать подходящего к нему следователя. «Разрешите присесть?» – обратился к нему Гончаров и продолжил. «Не помешаю?» Левченко бросил на него быстрый взгляд и ответил. «Могли бы и не спрашивать. Я здесь не хозяин». И он отодвинулся на самый край скамьи, хотя и без того места было предостаточно. Игорь опустился, посмотрел на темное безоблачное небо, усыпанное звездами. «Какая теплынь! Почти середина октября и плюс пятнадцать!» Левченко молчал. «Хотя это днем, продолжил полковник юстиции. «Сейчас, конечно же, прохладнее». «Я, пожалуй, пойду», — произнес Лепченко, поднимаясь. «Если вы не против?» «Не против. Только ответьте мне сначала на несколько вопросов». Лепченко опустился, но без особого желания. «Это гараж?» — спросил Гончаров, показывая на здание хозяйственного назначения. «Гараж», — ответил его собеседник. «Там три хозяйские машины стоят. И еще один автомобиль для хозработ» если какой груз привезти или вывести в мусор. А еще там мастерская, бытовка, места хранения разного инструмента. Автомобиль для хозяйственных поездок не Л-200 случайно. «Он самый», — кивнул Левченко. «Но только его там нет. Он уже третью неделю в ремонте. Там проблемы с двигателем. Его разобрали. Там под замену практически все: Маховик, шатуны, поршневые кольца». Сначала решили заменить детали. Заказали их даже. А потом решили, что это не выход. Лучше поменять весь двигатель. Заказали, теперь ждем. На следующей неделе обещали машину вернуть. Я хозяину сказал, что тачку надо продавать сразу после ремонта и брать новую. Ну, может, не совсем новую, но только не такую древнюю. Это уже почти 15 лет. «Новая, конечно, лучше», — согласился Гончаров. Он снова посмотрел на звезды, а потом на сидящего рядом мужчину. «Николай Васильевич, я тут недавно по делам посетил колонию по долине Простите, забыл представиться. Полковник юстиции Гончаров. Так вот, пришлось мне побеседовать с осужденным неким Партыка. Его имя всплыло в рамках нового расследования одного старого дела. Помните такого?» Левченко молча смотрел перед собой должны помнить. Ведь вы в одном отряде были?» «В разных», — возразил собеседник. «В каждом отряде почти сто человек. Что я всех должен помнить? Но с ним мы встречались в рабочей зоне. Корешами не были, но здоровались. А он о вас очень хорошо отзывался. Кстати, он очень помог нашему расследованию. Опасный преступник, который рассчитывал на срок давности, задержан». «Я посоветовал Партыка написать ходатайство об условно-досрочном, а я поддержу». Но Геннадий отказался по причине того, что ему и на зоне по кайфу. «Не знаю, правда, кому там хорошо. И Партыка, хотя и в авторитетах теперь, тоже хотел бы оказаться на воле. Его теперь называют не иначе, как Гена Джага. Джага ведь означает «нож», не так ли?» и Левченко молчал. «А вообще это звучит даже романтично». Продолжил Игорь почти весело. «У меня когда-то была пластинка Луи Армстронга, а на ней песня, которую я слышал многократно. Баллада о Мэке-Ноже». Гончаров обернулся к сидящему рядом мужчине и тихо произнёс распев: «There are some who are in darkness, and the others are in light». Потом снова посмотрел в сторону гаража и произнес уже спокойно, как стихи. «У акулы зубы остры. Ни почём их не сочтешь. А у Мэкки нож как бритва. Только где он, этот нож?» «Хорошая песня», — согласился Левченко. «Только мне другие нравятся. Про любовь и дружбу. Огромное небо одно на двоих. Слышали такую?» «И вообще, можно мне уйти? Меня просили вернуться, потому что ваши коллеги приказали далеко не уходить». У них могут появиться новые вопросы. Вот я их и задаю. Как вы попали сюда на работу? Ведь с судимостью в такие места не попасть вообще. Так и на стройку не брали. Узбеков всяких берут, и тех, которые и работать-то не умеют, и по-русски не понимают. А мне отказ. Грузчиком на рынке без оформления вкалывал. А участковый все время пристает. когда, мол, на работу устроишься. Сам он помочь не может». Но я на рынке встретил знакомого. Вместе общевойсковое командное заканчивали. Он в 45 лет вышел на пенсию подполковником. Квартиру приобрел, на армейские жилищные сертификаты. Жена, двое детей. На рынок за мясом заехали. Все у него замечательно. Сказал, что у крутого бизнесмена работает водителем. Пообещал и меня устроить. Не обманул. Взяли меня сюда разнорабочим. Потом Лошкарёв уволился, и мне предложили совместить. «А где оформлены?» «В фирме Сорина числюсь системным администратором. Но если надо, я смогу и на том месте трудиться. Я же еще до училища получил профессию радиомонтажника и даже почти год работал по этой специальности. А здесь вы выполняете приказания Евгения Аркадьевича или его жены тоже? Если она попросит, то и ее просьбы исполняю». Но она сама редко ко мне обращается напрямую. Вероника Алексеевна просит мужа. А он уж мне отдает распоряжение. Но если кто-то из персонала говорит о какой-то проблеме, кран течет или дымоход в камине засорился, то я, естественно, помогаю. Тут есть еще один въезд на территорию. Свет там не горит сейчас. И свет не горит, и камеры отключены. Обрыв. Не так давно старое дерево упало. Дерево распилили. Все было исправно, а сегодня... Ключи от вторых ворот у кого? У охраны, разумеется, потому что только они могут впускать кого-то и выпускать. У меня тоже есть дубликат, но я каждый свой выезд или въезд через эти ворота должен с ними согласовывать. Они вам звонят напрямую? Звонят или при встречах говорят. А Вероника Алексеевна звонит или вы ей звоните? Не понял. Зачем мне ей звонить? «Да-да», — согласился Гончаров, — «я имел в виду Люсьену Максимовну, просто оговорился, простите». «С Люсьеной у меня личное, и не надо туда лезть», — сказал Левченко и тоже посмотрел на звезды. Гончаров поднялся. «Пойду, пожалуй». Он направился к будке охраны. «Прощайте», — Произнес ему вслед Левченко. «Да увидимся еще ответил полковник юстиции, не оборачиваясь.